Хочу сказать, что его просто не научили, как должны вести себя двое, если любят, стараться не обижать друг друга. Но я не уверена, что знаю сама, как. Как любит добрая женщина. Я сейчас никакая не добрая. Кожа онемела, обезкровилась бы от грипп. А я-то думала, что приноравлюсь. Он слишком человек. Я провожу тебя, Дмитро. Он не справляется, он не верит, что выяснением отношений можно чего-то добиться. Он хочет избавиться от меня. А всего-то нужно подойти ко мне и погладить, разве непонятно? Он будет ждать, пока я остыну, он так это называет. Но если я уйду, больше не вернусь. На улице я надеваю солнечные очки, хотя солнце уже заходит. Я иду на супленное, я не смотрю на него, я не могу на него смотреть». Очертания тротуара снова ускользают, я с трудом его придавливаю ногами, но он прогибается подо мной, словно матрас. Он действительно собирается проводить меня до метро, чтобы я исчезла. Он даже не попытается меня остановить. Я касаюсь его руки. «Ты не хочешь поговорить?» «Ты просто хочешь со мной порвать», — говорит он, — «и тебе нужен повод». «Это неправда», — говорю я. «Если бы мне был нужен такой повод...» Я бы давно за него ухватилась. Мы сворачиваем в скверик, посередине памятник всадник на лошади, весь облепленный голубями. Ты преувеличиваешь, говорит он. Ты всегда всё преувеличиваешь. Да ладно. Я примерно знаю, как это было. Ты видел пару бакалов, и тебе захотелось её поймать. Вот и всё. Какая ты проницательная, говорит он. И он мне шутит, он по правде считает, что на меня напала редкая проницательность. Он тянет руку и снимает мои очки, чтобы видеть лицо. Не прячь глаза, говорит он. Солнце заходит, и я щурюсь. Лицо его разрастается, темнеет, как бумажный цветок в воде. Я вижу, как он выкидывает щупальца. Я наблюдаю, как они ползут по моему плечу. Лучше бы я тебя не любила, говорю я. Он улыбается, его волосы блестят в свете фонарей. Глаз ту, кто расцветает, тот ускнеет. У него азиатское лицо, непроницаемое, как бы клажан. Я крепче сжимаю ручки с акваяжа, делаю фокус реще. Он целует мои пальцы. Он считает, мы все исцелены. Он верит в амнезию, и он не станет вслух вспоминать, и с каждым разом боль будет всё тише. Когда я спускаюсь вниз с кассом метро, мне уже легче. Руки мои движутся, обменивают круглые серебряные диски на продолговатые карточки. Раз так можно делать, и всем ясно, что это означает, может, еще есть шанс. Если бы мы так могли, я бы дала ему камешек, цветок, и он бы понял, точно бы перевел, и ответил бы мне и вручил. Я снова раздумываю о том, что нужно купить ему стаканы и большое банное полотенце. Ну уже в электричке я приезжаю одну станцию, другую, постепенно возвращаюсь к теплице 7Б. Скоро я войду туда, вижу растения, которые принаровились походить на камни. Я думаю про них. Они растут молча, прячась в сухой земле. Маленькие события, но лики ничего не вмещают, кроме самих себя. Никакого подсчёта калорий. Круглые раскают взгляд и потом раз и нету. Интересно, как они это делают? Сколько уйдёт времени?